Каковы последние новости в ваших благотворительных кружках? Как поживает ваш приятель, мистер Готфри Эблюайт, после таски, заданной ему мошенниками на Нортумберлин-стрит? Хорошенькую историю рассказывает в моем клубе об этом благочестивом джентльмене. Я не вращаюсь в свете, сэр, но знаю, что более гнусной лжи, чем эта история, на которую вы намекаете, не было выдумана никогда. Да-да, мисс -да, вы верите вашему другу, это довольно естественно. Мисс Кулак, вы верите вашему другу, это довольно естественно. Но мистер Готфрю Эблюайт был в доме, когда пропал алмаз и первым уехал из этого дома в Лондон. Это очень некрасивые обстоятельства, сударыня, если взглянуть на них с точки зрения последних событий. Что подразумеваете вы под последними событиями? Те события, в которых замешаны индусы. После того, как их выпустили из фризенголской тюрьмы... Они отправляются в Лондон и начинают пристально наблюдать за мистером Люкером. Мистер Люкер боится за безопасность драгоценной вещи, которую он взял в залог. Он отдает ее тайны на сохранение банкиру, не упомянув, что это за вещь. Удивительный хитро с его страны не правда ли? Но индусы тоже хитрые. Они подозревают, что драгоценная вещь перенесена с одного места на другое. Они хватают и обыскивают не только мистера Люкера, но и мистера Готфри Эблюайта. Нет, нет, не потому, что он случайно разговаривал с мистером Люкером. Абсурд, полдюжины других людей говорила с мистером Люкером в это утро. Простой вывод, какой можно сделать из этого, состоит в том, что мистер Эблюайт имеет какое-то особое отношение к драгоценной вещи. Не берусь спорить с таким искусным юристом, как вы, сэр. Но справедливо ли пренебречь мнением... Знаменитого лондонского сыщика Каффа, который не подозревает решительно никого, кроме мисс Верендер. Сыщик совершенно не прав. Если бы он знал характер, Рэтчель, как знаю я, он подозревал бы в доме каждого, прежде чем стал подозревать ее. Вы, значит, считаете, что на мисс Верендер можно решительно положиться? Решительно. «А, так позвольте же мне сообщить вам, мистер Брэфф, что мистер Готфри Эблюайт был в этом доме два часа назад, и что его совершенная невиновность во всем, что касается лунного камня, была провозглашена самой мисс Верендер». «Вот ты казус. Это никак не объяснимо, это превосходит всякое предположение». А ведь можно сделать еще одно предположение, мистер Брэфф. Признаюсь, я такого не знаю. Позвольте напомнить вам, что мистер Фрэнклин Блэк был также в доме во время пропажи алмаза. Вы совершенно правы, сударыня. Я подозревал мистера Эблюайта по причинам, которые дают право подозревать также и мистера Блэка. Угу. Единственный вопрос состоит в том, был ли для него какой-нибудь интерес в краже лунного канона. Долги мистера френклина Блэка известны всему семейству. А долги мистера Готфрида это еще не дошли до такой степени? Совершенно справедливо. Но тут встречаются два затруднения, мешающие вашей теории, мисс Клак. Я управляю делами Фрэнклина Блэка и скажу вам, что большинство его кредиторов, зная, что отец его богатый человек, довольствуются набавлением процентов на его долги и спокойно ждут возврата своих денег. Это первое довольно сильное затруднение. Существует и второе, еще более сильное. Я знаю самой Леди Верендер, что дочь любит Франклина Блэка и готова была выйти замуж за него, прежде чем этот индийский алмаз исчез из их дома. На что же было мистеру Франклину брать лунный камень? Человеческое сердце неисповедимо. Кто может изведать его глубины? Нет-нет, мисс Клак. После нашего с вами сегодняшнего обмена мнениями решительно можно стать в тупик. Невиновность Рэчель вне всякого сомнения. Невиновность мистера Эблюайта неопровержима, иначе Рэчель никогда бы не засвидетельствовала ее. Невиновность Фрэнклина Блэка бесспорно доказывает сама себя. И вместе с тем мы также уверены, что кто-то привез лунный камень в Лондон и что алмаз тайно находится в эту минуту или у мистера Люкера, или у его банкира. Церемония подписи завещания оказалась короткой, и я, воспользовавшись уходом мистера Бреффа, разбросала свои бесценные трактаты из дорожного мешка. Посеяв эти семена добра и благочестия, я спокойно удалилась. Каково же было мое удивление, когда на следующее же утро лакей леди Верендер доставил ко мне большой сверток. В нем мне возвращались все мои 12 драгоценных изданий. Но истинная христианка, заботясь о благе ближнего своего... Никогда не падает духом Я решила тотчас же ехать на Монтегу-сквер И попытаться распространить тайком В доме моей заблудшей тетки Письма с выбранными местами из отвергнутых книг Непременно сегодня же. Я сделаю это сейчас. Я находилась в маленькой комнате, примыкающей к гостиной, когда услышала шаги мужской голос. Боже! Это был мистер Готфри Эблюайт. В полной растерянности я опустила портьеру. А я искала вас в библиотеке, Готфри. Не садитесь на диван, возьмите стул. Я люблю, чтобы тот, с кем я говорю, сидел против меня. Сквозь портьеру? Проник голос Речель вериндер Скрыться мне было совершенно некуда. И я пошла на мученичество по примеру первых христиан. Я осторожно раздвинула портьеры так, чтобы можно было видеть и слышать их. Рэчель, если бы вы только знали. Счастливая любовь может иногда прибегнуть к языку лести, но безнадежная... Всегда говорит правду. уверен ли вы, Готфри, что любите меня до такой степени? Уверен ли? Да я потерял интерес ко всему на свете, кроме вас. О, Готфри, можете ли вы поверить, что перед вами самая несчастная девушка на свете? Я потеряла уважение к самой себе. Милая Рэчель, это невозможно. Ну зачем вы говорите о себе таким образом? Нет, нет, Готфри, чего бы это ни стоило, я выскажусь теперь яснее. Положим, что вы влюблены не в меня а в какую-нибудь другую женщину. Да? Допустим, вы узнали, что эта женщина совершенно недостойна вас. Положим, что любовь, которую это презренное существо внушило вам... О, где мне найти нужные слова? Это и свет моей жизни, и яд, убивающий меня. Помните только одно, годфри Он не знает и никогда не узнает того, что я вам сказала. Я никогда не увижу его. Никогда, никогда. Благородное создание. Рэчель, ну, позвольте вылечить ваше бедное, уязвленное сердечко заботой о вас. Станьте моей женой. Готфри, вы, верно, с ума сошли. Я никогда в жизни не говорил рассудительнее, моя дорогая. Неужели вы должны пожертвовать собой ради человека, который никогда не знал о ваших чувствах к нему и которого вы решились никогда более не видеть? О, Я не прошу вашей любви. Я буду счастлив дружбой и уважением. Не искушайте меня, Готфри. Я и без того достаточно расстроена и несчастна. Я не встану с колен, пока вы не скажете «да». Если я скажу «да», вы раскаетесь. И я раскаюсь, когда будет слишком поздно. Оба мы будем благословлять этот день, дорогая, когда я настоял, а вы уступили. Вы не станете торопить меня, Готфри. Вы сами назначите время. Вы не станете требовать от меня более того, что будет в моих силах. Ангел мой я только прошу вас доверьтесь мне я вручаю вам себя о рэ любимая я могу сказать вашей матушке потом годфри когда мама поправится пока я хочу сохранить это в тайне без рэчель, рэчель пожалуйте вниз с смеледи обморок ее никак не могут привести в чувство Когда я получила возможность выбраться из своего убежища, я застала Рэчель в комнате тетушки на коленях у дивана. Голова матери лежала у нее на груди. Одного взгляда на лицо тетушки было достаточно, чтобы открыть страшную истину. Леди Верендер скончалась.